Глава 16. К отдыхающей смене охраны после недолгих размышлений Константин решил все-таки пойти сам, прихватив Глена, ехавшего с нами в одном салоне. Причин, побудивших его сделать именно так, он не объяснил, а я не стал спрашивать или оспаривать такое решение. Естественно, я направился с ними. Внутренние помещения родового предприятия сияли чистотой, если не сказать стерильностью, чем-то напоминая медицинские учреждения моего мира, но в то же время было понятно, что из медицинского здесь присутствовал только специфический запах. Наверное, во всех вселенных для дезинфекции использовали средства, основным компонентом которых неизменно являлся хлор. Для полного сходства не хватает спирта и ворчащей санитарки со шваброй. Сирена продолжала истошно надрываться, но навстречу нам никто выбегать не спешил, «Что-то они здесь вообще мышей не ловят. Нет, понятно, что время, в общем-то, не рабочее, но охраны вроде это касаться не должно». Константин уверенно вел нас к комнате отдыха дежурной смены. Было видно, что он отлично знаком с расположением помещений моего родового предприятия. Пройдя через короткий коридор, по обеим сторонам которого располагались двери в цехах хранения сырья и санузлы с бытовыми помещениями, мы попали в шлюз. Когда за нами с шипением закрылись двери, Хлором звоняло намного сильнее, но, несмотря на мои опасения, травить нас, словно грызунов, не стали. Или просто не успели, мрачно добавило мое внутреннее «я». Механический голос откуда-то с потолка посоветовал прикрыть глаза рукой, что мы и сделали. Яркая вспышка сработавшего прожектора пробилась даже сквозь плотно сжатые пальцы, а запах хлора моментально исчез, сменившись легким флером гарри. Сработавшие вытяжные вентиляторы совпали с открытием следующей двери, ведущей в ещё один коридор, только намного длиннее двух предыдущих. Интересная технология, видимо, какая-то особая облучающая лампа. Не исключено, что с применением магии. Именно в этом коридоре базировалась комната отдыха охраны. Из приоткрытой двери слышались возбуждённые голоса. Шедший первым Арнье взялся за ручку и потянул дверь на себя. Стоя за спинами своих охранников, мне всё равно было видно происходящее в комнате, в которой дежурная смена с витиеватыми ругательствами пыталась облачиться в некое подобие футуристических комбинезонов. Точно такие же я видел на тех, кто нас так настолько неласково встретил на входе. «Вы кто такие?» — выпучав глаза, вопросил один из них, незаметно, как ему казалось, потянувшись к ручке лежащего на маленьком столике пистолета. Константин, покачав головой, вместо ответа сформировал на ладони яркий переливающийся шарик теперь уже огненного заклинания. По моментально скисшим лицам можно было понять, насколько они рады появлению мага. Я же сделал себе пометку, что Арнье доступны как минимум две стихии – воздух и огонь. «Замерли!» – отрывистый приказ Глена выполнили все. Оно и не мудрено. Связываться с магом, будучи неодаренными, дураков не было. «Лицом к стене, руки, чтобы я видел!» Медленно положили их на стену. Продолжал раздавать он указания, пока горе-охранники выполняли то, что им сказали. «Медленно я сказал!» — рыкнул Глин на одного из них, слишком резво вскинувшего конечности. Арне деловито осмотрел помещение, а затем обратился к спине того, кто интересовался нашей принадлежностью, хлопнув его по плечу. «Имя? Должность?» «Рино Баккар, боец артели южного рубежа». Не стал кочевряжиться охранник, пытаясь скосить взгляд, чтобы рассмотреть Орнье. «Вы можете объяснить, что происходит?» В его голосе не слышалось напряженности, скорее настороженность, что мне понравилось. Было заметно, что мужик пытается разобраться в ситуации, даже в этом щекотливом положении. «Мы простые наемники, господин Мак. Мы ничего не знаем. Все вопросы к нашему нанимателю». «Я и не спрашивал вас, знаете вы что-то или нет», — спокойно произнес Орнье. «Имя вашего нанимателя». «Барон Эндер Онсворд», — бодро отрапортовал он, я почувствовал, как мои глаза лезут на лоб. «Слышали, господин барон?» — с произнес произнёс Константин, обращаясь ко мне. «Могли бы нам сказать, что артель Южный Рубеж нанимали вы, а то как-то некрасиво получилось. Вон ребят перепугали». «Действительно», — хмыкнул я, взглянув на настоящие у стены фигуры, нанимателем которых, по их словам, я и являлся. «Каюсь», — запамятовал. Я тяжело вздохнул. Похоже, раздача сюрпризов продолжается. «Ладно, пакуйте этих клонов, скомандовал я. «Двигаемся дальше». По глазам заметил, что слово «клоуны» мои бойцы не знали, но контекст поняли правильно. На то, чтобы сложить обездвиженную заклятием Орнье охрану, времени ушло немного. Пока вело трепыхающихся охранников фиксировали наручниками, связывая ещё и ноги, похоронив надежду на их возможность передвижения, я с любопытством осматривал помещение». Стойка для оружия, шкаф, видимо, для одежды, пара маленьких столиков, больше похожих на журнальные, нежели для приема пищи, и два ряда двухъярусных деревянных кроватей с мятым постельным. Занятно, но я не обнаружил что-то похожее на телевизор или монитор, что показалось мне немного странным. По идее, даже дежурная смена должна быть в курсе, что происходит на территории веренного им объекта, так что организация службы в этом моменте показалась мне недоработанной. Даже если предположить наличие сигнальных амулетов у каждого из охранников, всё равно попахивало расхлябанностью. «Забитый хер — залог успеха». Фраза, знакомая каждому солдату или курсанту, заиграла новыми красками. «Эх, ребята, вам бы нашего старшину на пару недель сюда, вы бы мгновенно научились родину любить и чистить сапоги с вечера, чтобы с утра надевать их на свежую голову». Видимо, сигнал тревоги поднял их в самый разгар заслуженного отдыха, на что мне было сейчас абсолютно наплевать. Мужики просто оказались не в то время и не в том месте. Было понятно, что внятных объяснений мы от них не получим. Всё, что нас интересует, нужно было спрашивать совершенно у других людей, которые не имеют обыкновения посвящать рядовой персонал в детали. А вот мне было чрезвычайно любопытно, что такого здесь находится, что он, Фарон, вцепился в этот завод как клещ. И пока ответов я не находил, интерес к родовому предприятию возрастал в геометрической прогрессии. Не выберутся. Кивнул я в сторону двери, которую Глен закрыл, предварительно выдрав с корнями ручку изнутри. «Хлебковаты?» а куда они денутся?» — ответил за него Арнье. «Если им и удастся её выломать, далеко они уползут. Максимум до шлюза. Нам хватит времени». Я только пожал плечами, снова направившись следом за ними. Пора было посмотреть, что располагается в чистой зоне родового предприятия, где, по словам Константина, и осуществлялось основное производство магических эликсиров. Признаюсь, я надеялся здесь увидеть целую алхимическую лабораторию с трубками, ретортами, различными пробирками, мензурками и перегонным кубом для полной картины. В моём понимании, цех по производству магических эликсиров должен выглядеть именно так. Может, тебе ещё старого колдуна сюда в колпаке со звёздами нужно? Действительность же оказалась более современной. Несколько рядов рабочих столов с металлическими столешницами — Ряды стульев, одинаковые шкафы, занимающие всё пространство двух стен и... всё. Такое впечатление, что отсюда недавно всё вывезли. Задумчиво проведя пальцем по гладкой столешнице, я подошёл к шкафу, дверца которого оказалась запертой. Постучав по дверце, с удивлением понял, что она тоже сделана из металла, а сверху просто затянута какой-то плёнкой, имитирующей дерево. Зачем выдавать металлические шкафы, которым больше подходит слово «сейф» за обыкновенные деревянные, мне тоже не совсем было понятным. Единственным объяснением было, вероятно, там хранится что-то ценное или опасное. «Если ты об отсутствии сырья на столах, это как раз вполне нормально», пожал плечами арни. «Все находится здесь», указал он рукой в сторону одного из шкафов. «У каждого сотрудника свой доступ к хранилищу ингредиентов, за которые он несет материальную ответственность». Убедившись, что никто из сотрудников не страдает склерозом настолько, чтобы забыть запереть рабочий шкафчик, мы отправились дальше. По сторонам тянулись бесконечные двери не такого уж и маленького завода, ведущие в различные помещения абсолютно разного назначения, начиная с цеха холодной стерилизации, заканчивая санузлами. Я запоминал только основной путь, решив не забивать голову расположением помещений. «Ну, я же не собираюсь вникать в полный цикл производства, чтобы понимать, насколько рационально расположены ключевые узлы завода. Этим должен заниматься компетентный персонал, у которого и пускай болит голова за всю эту печаль. А вот моя задача — найти хоть что-то, что поможет пролить свет на нездоровый интерес Онфаранов И сделать это нужно до завтра, чтобы понимать, как Орнье строит линию переговоров с бароном». «Иначе во время разговора мы окажемся в проигрышном положении, не обладая всей информацией». «Веди сразу в сторону складских помещений», — обратился я к Константину, не найдя в данном помещении ничего заслуживающего внимания. «Вот сцена, которую мы застали в цехе погрузки, заставила мои губы разъехаться в плотоядной улыбке. И если это не то, что я искал, готов сожрать свою треуголку точно так, как в этом клялся всем небезызвестный барон Мюггаузен. На моём складе происходила спешная погрузка. Спешная погрузка чего и куда? Два грузовика с тантовыми кузовами, подогнанные задом к погрузочным площадкам, наподобие дебаркадеров, спешно принимали в себя груз, выглядевший как запечатанные серые коробки одинакового размера, которые суетливые рабочие плотно укладывали в кузов. На нашу маленькую компанию внимания никто не обратил, так как все были заняты более важным делом — расхищением моего имущества. «Держи амулет на готове», — приказал мне Константин. «Не знаю, что здесь происходит, но предприятие в ночное время не должно функционировать». «Это я уже и так понял» — По движением трёх мужиков, сразу выдававших в них некую нервозность. «Ну, не суетятся так, когда работают легально. А вот когда что-то крадут, да». «Глен, страхуешь», — тихо предупредил парня Орнье. «В случае чего приоритет барон». «Принял» флегматично ответил глен мазнув по мне взглядом. Шуганика этих товарищей, которые нам наверняка не товарищи», попросил я Константина. Арнье не нужно было упрашивать. Пас ладонью, и под потолок взлетает ярко светящийся шар по пути следования, разрастающийся в размерах. «Глаза!» — коротко скомандовал Константин, а в следующее мгновение погрузочный цех прорезала ярчайшая вспышка. «Да уж». Рефлекс сначала выполнять команды старшего, а потом разбираться, что, собственно, произошло, в данном случае сыграл мне на руку. Грузчикам повезло меньше, и они хапнули яркого счастья на полную катушку. Мат, проклятие, выроненная коробка, которая от удара раскрылась, рассыпав содержимое на пол цеха, и полная дезориентация противника в пространстве на несколько десятков секунд, которых нам вполне хватило, чтобы оценить обстановку. Кабины грузовиков марки «Рамет», один из которых был уже почти полностью загружен, а второй близился к этому, оказались пусты, что окончательно утвердило меня во мнении, с данной погрузкой было не все в порядке. Водители всегда и везде являлись своеобразной прослойкой, и в большинстве своем заставить заниматься погрузкой водилу это значит или замотивировать его деньгами, или же он делает это по собственным соображениям. В иных случаях тех, кто крутит баранку, не заставить сделать то, что не относится к вождению. Моё предположение оказалось верным. Если выйдет, что вот эти два типа в одинаковой одежде, отчаянно трущие и слезившиеся глаза не водители, тогда я принесу этим славным парням свои извинения. "Кто такие?" рявкнул Арне. «И что здесь происходит?" "Ураё!" взревел один из слепцов, попытавшись на слух широким, но бездарным крестьянским замахом зацепить Арне. Константину лишь нужно было отступить на шаг назад, чтобы удар не достиг цели. «Ещё раз так сделаешь, я тебе сломаю руку», — пообещал Арнье, а потом неожиданно пнул носком задиру под коленную чашечку, от чего тот взвыл, завалившись на пол. Некоторые из выражений мне были незнакомы, но общий посыл сводился к обещаниям самых жутких кар, когда к ним вернётся зрение. «А теперь повторяю вопрос, что здесь происходит?» Холодно поинтересовался Константин у другого шофёра, К которому уже, судя по всему, возвращалась способность видеть. По крайней мере, он смог убрать руки от лица и сквозь прищуренные глаза попытался нас рассмотреть. «Вы кто такие?» Окутавшиеся огнём руки Арне сняли дальнейшие вопросы, поскольку мужик побледнел и резко замолчал. «Мы рабочие. По приказу старшего грузим продукцию», — выдавил из себя третий. «Кто отдал распоряжение, имя?» — усилил нажим Константин. «Куда вы должны были доставить груз?» Уточнять, что в коробках не было ни малейшего смысла, поскольку я и так видел, что это были эликсиры, производящиеся на моём предприятии. Одинаковые пробирки, закупоренные крышками с винтовой резьбой и абсолютно одинаковым количеством содержимого. Ничем иным это просто быть не могло. Пока Константин производил допрос, я осматривал грузовики, чем-то похожие на земные, но с существенными различиями. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие системы выхлопа. Труп не было ни на капоте, ни на их привычных местах. Второе — совершенно чужеродный рисунок протектора. Знакомых мне зигзагов и елочек не было. Вместо этого по всей длине колеса шли причудливые выпуклые знаки, больше похожие на какую-то древнюю клинопись, которые и являлись своеобразным протектором. Армейская разработка. С удивлением присвистнул Глен, тоже заметивший странные шины. Да уж парни серьезно вляпались. Я уже устал удивляться хитроумным новшествам нового мира, которые из-за отсутствия магии в мире моём просто не могли быть там разработаны. Взять хотя бы эти шины, принцип действия которых был одновременно простым, но в то же время эффективным. Двигаясь по рыхлым или вязким местностям, шины отпечатывали в грунте знаки, которые при взаимодействии с ним активировали простейшие заклинания. Смесь магии земли с магией воздуха, позволяющая через несколько секунд начать затирать след такого протектора так, что буквально через некоторое время установить следы перемещения подобного транспорта и его направления не представлялось возможным. И подобные разработки было категорически запрещено устанавливать на гражданский транспорт, при условии, что простой обыватель сумеет их как-то достать, что тоже было практически невозможно. «Оказывается, очень даже возможно», — хмыкнул я про себя. «Всё как и у нас. Деньги открывают любые двери». Короткий допрос ожидаемо ничего не прояснил. Они все как один твердили, что действуют по приказу директора завода, с которым мне уже страшно хотелось пообщаться. Вот жалко, что его сейчас нет на месте. «Как нет?» — удивился один из работяг, услышав мои слова. «Четверть часа назад он был здесь». «О как!» — удивился я. «Или вы, парни, врёте, или те, кто несколько минут назад рассказывал нам о заместителе». «Бес на связи!» — произнёс Орньев, пискнувший на его шее амулет. Выслушав доклад, он усмехнулся. «Понял тебя, кот, скоро будем». «Пропажа нашлась?» — понятливо хмыкнул я, догадавшись, о чём шла речь. «Да, сам господин директор, собственной персоной, изъявили спешное желание покинуть территорию предприятия», — кивнул Константин. «Глен?» — коротко кивнул Арни в сторону стоящих рабочих. «Этих тоже. Ну что, господин барон?» — обратился он ко мне. «Пойдём пообщаемся с начальством».